если боялся наводнений и землетрясений, боялся тем богам, которых считал ответственными за эти беды. По сути дела, история религии дает нам возможность судить об уровне развития науки и техники, достигнутом в различные исторические периоды. Человек обращался к богам, чтобы они удовлетворили те практические нужды, которые он не мог обеспечить самостоятельно. А то, о чем он не просил, уже находилось, следовательно, в его власти. Чем глубже человек понимает природу и чем в большей степени он ею овладевает, тем меньше становится нужда в религии как средстве научного объяснения и магического управления природой. Если человечество способно накормить всех, ему не нужно молиться о хлебе насущном. Человек может достичь этого своими силами. Западная религия сделала этот научно-магический аспект неотъемлемой частью своей системы и тем самым противопоставила себя прогрессивному развитию научного знания. Великие религии Востока поступили иначе. Они всегда различали те части религии, которые имели дело с человеком, и те аспекты, которые пытались объяснить природу. Вопросы, которые на Западе вызывали яростные споры, за которые преследовали, такие как «Кончен ли мир?», «Вечно ли Вселенная?» и другие, обсуждались в индуизме и буддизме с юмором и иронией. Будда, когда его спрашивали об этом, отвечал снова и снова, «Не знаю и не хочу знать, потому что каким бы ни был ответ, он не имеет отношения к единственно важной проблеме, как облегчить человеческие страдания». Тем же духом пронизан один из гимнов Регведы. Примечание Регведа одна из четырех частей Вед. Веды, веда на санскрите знаний, ведении, совокупность древнейших текстов на древнеиндийском языке, созданных с середины второго тысячелетия до нашей эры по шестой век до нашей эры. Веды состоят из ригведы, гимны, яджурведы, жертвенные ритуалы, самоведы, напевы и ахтарвоведы, заклинания. Кто воистину знает, кто здесь провозгласит, откуда родилось, откуда это творение, Далее боги, появились посредством сотворения этого мира, так кто же знает, откуда он появился, откуда это творение появилось? Может, само создало себя, может, нет, тот, кто надзирает над этим миром на высшем небе, только он знает или же не знает. С развитием научного мышления и прогрессом в промышленности и сельском хозяйстве конфликт между утверждениями религии и наукой неизбежно обостряется. Антирелигиозные аргументы просвещения были по большей части направлены не против религиозной установки, но против притязания религии на то, что ее научные утверждения следует принимать на веру. В последние годы делалось множество попыток со стороны как религиозных деятелей, так и некоторых ученых, показать, что конфликт между религиозными взглядами и последними достижениями в естествознании не столь велик, как полагали еще 50 лет назад. Огромное количество данных было выдвинуто в поддержку этого тезиса. Но я думаю, что при этом было упущено главное, даже если кто-то скажет – что иудео-христианский взгляд на происхождение мира не менее оправдан в качестве научной гипотезы, чем любой другой, этот аргумент будет касаться научной стороны религии, а не собственной религиозной. Важны не гипотеза о природе и ее творении, а благо человеческой души. И сегодня это столь же истинно, как во времена Вет или Будды. В предыдущих главах я не касался ритуалистического аспекта религии, хотя ритуалы – один из важнейших элементов во всякой религии. Психоаналитики обращали на ритуал особое внимание, поскольку это обещало новые проникновения в природу его религиозных форм.